автоэпитафия. Задолго до кончины, а именно в 1778 году, Екатерина сочинила для себя эпитафию. Здесь покоится Екатерина II. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет от роду она составила тройной план понравится своему супругу, Елизавете и народу. И ничего не забыла, чтобы преуспеть в этом. Восемнадцать лет, исполненных скуки и одиночества, побудили ее прочесть много книг. Зайдя на российский престол, она приложила все старания к тому, чтобы дать своим подданным счастье, свободу и материальное благополучие. Она легко прощала и никого не ненавидела. Она была снисходительна, любила жизнь, отличалась веселостью нрава, была истинной республиканкой по своим убеждениям и обладала добрым сердцем. Она имела друзей, работа давалась ей легко, ей нравились светские развлечения и искусство. Эпитафия осталась на бумаге. Павел приказал похоронить мать и одновременно перезахоронить прах своего обожаемого отца, превратив траурную церемонию в трагикомедию. Казимир Валишевский воспел Екатерину словами, достойными античной Оды. Образ Северной Семерамиды сиял во второй половине 18-го столетия и на пороге 19 перешел в предание потомков. Не только как чудесное воплощение могущества величия и торжествующего счастья, но также очаровательной женственности. В глазах всех или почти всех, она была не только величественной, царственной и грозной, она была в то же время и обворожительной и прекрасной, даже среди записных красавиц. Это была настоящая царица, как по праву своего гения так и по праву красоты. Здесь и поставим точку. Трудно кратко писать о женщине, воплотившей в себе эпоху,